Не изменить, что нам готовят дни, не накликай тревоги, не темни лазурных дней сияющий остаток. Твой краток миг блаженствуй и цени.